ранил металлическим осколком Клиффа Хаука и бросил рифника на колени, и тогда он, завопив от ярости и боли, призвал на помощь своего Слеита. Существо, родившееся в плазме, факт случившегося зарегистрировало в биллионах биллионов своих электронов без всякого удивления. Оно еще не совсем твердо знало, что живет, и потому не боялось смерти. Оно висело в коридоре, поддерживаемом теперь собственным трансфлексионным полем, окруженное вихрем едкого дыма и яркого сияния. Теперь оно уже не зависело от окружающей среды. Оно было свободно. Теперь его энергозонды проникли дальше, гораздо дальше, чем раньше. Оно раскинуло их наружу на склоны горы, коснулось погрузившегося в беспамятство разума Молли Залдивар. Та застонала в испуге. и попыталась открыть глаза. Зонд проник в примитивные мысли Слиита. Он изучил клифа Хаука и Рифника, отбросил прочь изучение неживого камня и металла в горе. Затем потянулся к человеческим созданиям в поселке Мудрый Ручей. Нашел, что особого внимания они не стоят, Пробежался по мириаду людей, пчел, черепах, собак, дельфинов, обезьян, слонов, населяющих Землю, оставив этот предмет для изучения в будущем, протянулся к Луне и другим планетам, потом изменил форму и коснулся самого Солнца. Лишь мельком, очень коротко, зонды его коснулись другого сознания, похожего на его, сознание иной блуждающей звезды, бесконечно далекой. Смутно, на половину наносекунды он слился с чувствами этого счастливого наблюдателя, и все это в первые секунды свободы. Потом энергетические зонды вернулись обратно, и существо, только что рожденное, замкнулось в себе, чтобы снова подумать, потому что некоторые из вещей, которых оно узнало, вызвали у него определенные чувства. Оно не могло разобраться в природе этих чувств, но поняло, что они имеют определенную важность. Частично они были приятными, они были рождены знакомством с личностью, имени которой Молли Залдевара оно еще не знала Другая часть, вызванная контактом с далеким разумным существом, в котором она еще не научилась распознавать солнце, была неприятной. Слово «страх» существо еще не знала иначе употребила бы именно этот термин. Чтобы изучить это чувство, ему требовалось время. Оно замкнулось само в себе и задумалось на долгие микросекунды. Через некоторое время существо снова исторгло из себя зонт. В окружении его находились некоторые другие элементы, которые оно пропустило при первом обследовании. Теперь ему требовалось больше информации. Оно снова коснулось сознания Слеита, но на этот раз продлило контакт, изучая зверя. более досконально. В простом конгломерате из нервных клеток и запечатленных вник электрохимических зарядных матриц существо обнаружило нечто заинтересовавшее его, что оно могло использовать, но поблизости имелись еще более простые конгломераты. Существо протянуло зонд немного дальше и коснулось брошенного электромобиля Молли, коснулось большой машины на рельсах которую Рифник и Клифф использовали для перевозки земли и тяжелых инструментов. Оно ощущало аппараты и оборудование в самой пещере и почувствовало присутствие иного похожего на себя существа, находившегося очень далеко, на бесконечном расстоянии.